Глава 46. Данил. "Мано шустро у тебя, как электростриказа", говорит Ивона, после чего крепко затягивается. Усмехаюсь и тоже подношу сигарету к рту. "Курить я бросил, но иногда по таким дням, как сегодняшние, не отказываю себе в удовольствии". "Ты хотел сказать, как электровеник?" приподнимаю бровь. Мирок с Егором носится по двору в компании неуклюжих пушистых щенков и визжат от восторга. "И да, стриказа Марина тоже там. Я не представляю, как она всё успевает". Но с пребыванием этой женщины в усадьбе постоянно что-то происходит. Громко, ярко и уютно. Куда там венику, смеётся Ивона, потом произносит мягко. Красивая девушка. Знаю, сама. Поэтому и женюсь так быстро второй раз. Только ли поэтому, хитро улыбается Ивона, пожимая плечами. Хорошо с ней, охуенно хорошо. Что ещё ты хочешь от меня услышать? Этого вполне достаточно. Я рада, что ты решился на эту авантюру. Разводная семья Многие растягивают всей процесс на долгие годы, а некоторые и не доживают до счастья. На отца моего намекаешь. Мы не похожи. Ивона делает еще одну затяжку. Когда она с тобой рядом, и правда не похожа. Я скрещиваю на груди руки. Спасибо, что приехала. После того скандала, что закатила мне мать, слава богу, по телефону, хотелось окружить себя более приятными людьми. Вы вообще умеете не ссориться? Если дело касается денег. Все хотят денег, но сколько нам бабам не дашь, всегда мало. Не обращай внимания. Ардион будет? Думаю, нет. Пиздец Смирнова, вы хуже зверья. Мама ему на уши присела. Мой ближайший родственник на свадьбе любовницы отца. Брезгливо морщит нос. Не только любовница, но и лучший друг, поправляет его, но ничуть не обижаясь. Её, в принципе, сложно задеть. Она мне импонирует в том числе этим. А ещё с ней не нужно притворяться. Могла бы не приезжать. Ну что ты? Егона выглядит расстроенный. Только свисни, ты же юная копия моего Андрюши. Она тянется и хватает меня за щеку. Я резко отвожу голову в сторону и угрожающе прищуриваюсь. И он усмеётся. Как я могу держаться, чтобы ещё раз не взглянуть на тебя? Желт ты всё время или женат или собираешься жениться? Она делает выразительное движение бровями. Ему на старше лет на 20. Наше общение всегда меня забавляло. Как будто тебя статус когда-то останавливал, отвечая флиртом на флирт. Как и тебя, Данил Андреевич? Принимается. Мы слишком сильно похожи с этой циничной женщиной, поэтому так быстро нашли общий язык. Об этой жизни мы все давно поняли. Я прокручиваю в голове ее слова. Андрюша. Передразниваю безлобно. Блядь, для кого-то кулак был Андрюшей. Его нахрипло смеется. От души потягивается. Хорошо тут у тебя, красота просто. You are welcome. Почему-то я уверена, что твоя легкомысленная мать нарисуется ближе к вечеру, это в ее духе. Качаю головой. Вряд ли. Ни на свадьбу, ни на день рождения Мирка. что через неделю я ее не приглашал. По крайней мере, условия поставил. Никого не выгонял, если что. Верю, Андрюш. Прости, Данил. Они так и настаивают на анализе ДНК. Меня мгновенно изнутри взрывает. Работу над собой провел колоссальную, контролируя слова и мысли. Но внутри, в глубине, под замками тот же я, разумеется. И когда меня ранят, когда моих обижать пытаются, кипит все. Напрягаюсь и отвечаю коротко. Да, блядь. Вновь затягиваюсь. Мирослава смеется взахлеб. Щенки завалили ее и лежат в щеке. Марина пытается спасти дочку и тоже хохочет. Поднимает голову и смотрит на меня. Счастливая, озорная, невероятно привлекательная. Именно такой я мечтал ее видеть. Застываю. Ее взгляды всегда в самое сердце, прицельно. Не на вылет, нет. Оно внутри остается, потом распирает, греет. Пульс чистит. Как же сильно эта девушка мне нравится. Марина машет и зовет присоединиться. Я тоже поднимаю ладонь. Скоро подойду. «Может, сделать этот гребаный тест, чтобы все от тебя отвалили?» – предлагает Ивона. «Не-а». «Потому что потому?» – приподнимает она брови. «Да». «Сам вообще не боишься? Не сомневаешься?» – подкалывает меня, дразнит. «Если бы сомневался, не позволил бы себе ее». – киваю на Марину. «Это ж очевидно. У нас разница в возрасте кусается. Марина искренне открыта, ревнивая до да удури. А ты нет? Каждому, блядь, столбу. Но я-то, понятно, двинутый, а она шикарная. Ой, дурак!» Ивона делает взмах рукой. Ты ж сейчас мишень ходячая. Молодой, сексуальный, богатый, свободный. Я представляю, как на тебя смотрят. Свободно буду недолго. Не представляю, как Марину не загрызли местные девки за тебя. Ага, её загрызёшь. Там зубки, ой-ой, палец отхватят, как не фиг делать. Тут случай был. Рассказывай. Марине в марте ещё, кажется, кто-то из местных про меня сказал что-то. Та вернулась из станицы, скандал закатила такой, что стёкла гремели. Так а что сказали-то? А на Лексусе была якобы какая-то Маша Глаша забыла что-то в тачке и попросила поискать на заднем сиденье. Марина ей посоветовала не путать сны с явью и чаще оглядываться, но по пути на трассе проверила заднее сиденье и какую-то тряпку нашла. Подкинули. Ага, я этот Лексус купил, как Марина увидела. Не люблю эту марку, а Марине нравится. Думал, поймёт намёк. По станице ни разу не ездил. Машина чисто для поездок в Ростов была. Ну ты даёшь, умиляется Ивона. Такую славный машинку купил за 15 лямов, чтобы намекнуть, а словами через рот. Слабо было. Игнорирую. Марина взбалмошная упрямая. Тут просто верить надо, что она выбрала такого, как я. Выбрала хутер, либо не пытаться даже. А если начну сейчас дочку по лабораториям таскать, что это будет? Марина для меня, понимаешь, твоя жизнь, подсказывает его на тихо. Я её никогда подобным не унижу. Да и чувствую, что мирок моя, как-то органично нам втроём. Обычно чужие дети раздражают А мирок с первой секунды нет, потому что твоя, обе мои. Твоя мама просто не понимает, как это для тебя важно. Эта девочка двадцатилетняя тебе больше тепла даёт, чем все остальные за всю жизнь. Я молчу. Ощущение, что позвал тётю взрослоу, чтобы пожаловаться, стыдоба, само как-то вышло. Родиона понять можно, говорит егона сменив тон на серьёзный. Себя поставь на его место. Появилась вертихвостка с пухлыми губами и упругим задом, ты и поплыл. то вся империя Ардиону и его детям досталась бы, а тут свои наследники. Но я помирать не собираюсь. Никто не собирается, но завтрашний день, как говорится, никому не гарантирован. Поэтому живи так, как хочешь, здесь и сейчас, на полную катушку, с женой красавицей и с дочкой. Твой отец в берлоге просидел. Я сколько раз его куда-то звала, дальше крыма не был. Ты хотя бы пока не поздно начни выбираться. Покатай Марину по миру, сделай её счастливой. Купи ей шампанское в Париже, пончиков в Испании. У них местные такие вкусные есть. Забыл название. Она тогда тебя зажжёт. Мать брата на хрен, я так думаю. Почему-то мне всё время приходится выбирать. Дело тут не в тебе. Сложно у вас всё у Мироновых. Все кручёные, верчёные с гонором, на криву кабыли не подъедешь. Чтоб ты понимал, у других не так. С чего ты взяла? Знаю. Переломи ситуацию. Вы жены оба молодые. Родителей много детей будет, у тебя своя семья. Мы пока не говорили об этом. Пусть образование получит, Марине работать нравится. Ну а там посмотрим, если она захочет. Она на тебя так смотрит, что дураку ясно родила бы от тебя еще пятерых минимум. Я глаза закатываю. Марина оставляет детей на растерзание животным и спешит в нашу сторону. — О чем болтаете? — спрашивает весело, подходя ко мне близко. Кладу ладонь на ее талию, к себе рывком прижимаю. — А тебе? — <связано> <связано> тянет она. — И к какому выводу пришли? — Повезло этому хмурому медведю, — выдает Ивона, доставая вторую сигарету и подмигивая. Марина расплывается в довольной улыбке, обнимает меня за шею, тянется и целует в щеку. Моя ладонь самовольно ползет чуть ниже. Мы смотрим друг на друга, мир покачивается. Столько любви и секса в моей жизни еще не было. Мы если вдвоем куда-то едем, то в машине это делаем. Если дома находимся, так при каждой возможности. Все ночи наши, вся жизнь так близко друг к дружке, как только возможно. Ее ревнивая истерика показалась мне тогда милой и чуть наивной. Я не поняла сначала, зачем спешка со свадьбой. Думала, умом двинулся парень или приворожили? — Магия не исключена, — говорит Марина, поджав губы. — Ты колдовала, — усмехаюсь я, склонив голову на бок. «Чуть — Чуть-чуть, — успокаивает меня хулиганка и добавляет. — На крови. Сильно хотелось с тобой всю жизнь прожить. — Чего? — прищуриваюсь. — Ну вот смотрю на вас и вижу все, — продолжает свою мысль Ивона. — Что же вы видите? — уточняет Марина. — Качественный приворот? — Что хватит вам уже время терять? Марина удовлетворенно кивает. Он мне всё-всё позволяет хвастаться. Машину подарил, представляете? Хотя самому эта марка сильно нравится, но от сердца оторвал. Ивона бросает в меня укоризненный взгляд. Я слегка плечами пожимаю. Не буду же сообщать Марине, что купил Lexus, только чтобы перед ней выпендриться и её ухожора побесить. Несерьёзно. Не верю, что мы завтра поженимся, счастливо вздыхает Марина. Ивона, у меня такое платье красивое. Праздник будет чудесным, не сомневаюсь, улыбается Ивона. Я очень рада, что вы меня пригласили. Мне приятно, что вы нашли возможность вырваться, будут только самые близкие. Кстати, а медовый месяц планируется? Конечно, говорю я. В ноябре поедем в Эмираты с дочкой, а пока дел слишком много. У Данила работа, я после сессии плотно займусь ремонтом. О, я же вам не показывала дизайн-проект дома. Хотите? Уже есть. Конечно, хочу не то слово. Идёмте. Данил присмотришь за детьми? Прости, я пообещала, что освобожу тебе день, мы ненадолго. Всё в порядке. И вон, и мы такой напридумывали. У меня аж руки дрожат, когда себе все представляю, таратурит Марина. Вы когда в следующий раз приедете, не узнаете это место. Я же подхожу к детям. Егор за два месяца успел меня забыть и относится чуть настороженно, но Мирок, главное заводила, не дает скучать никому. Дочка быстро освоилась на хуторе, всей детской широченной душой полюбила животных, природу. Мы каждый день гуляем, всю соседскую живность смотрим, со всеми здороваемся. На речку ездим, на заправку, автомойку, в супермаркет. Мирок сопровождает меня всюду, прекрасно ориентируется на местности и влюбляет в себя каждого, с кем знакомиться. Недавно она начала ходить в садик. К воротам подъезжает машина. Я беру любопытных детей за руки и иду встречать гостей. Завтра свадьба, сегодня у нас с парнями мальчишник. Свой прошлый я прогулял, оторвусь хоть на этом. Открываю дверь и хмурюсь. Этого еще не хватало.